Глава 13: Война определений Где-то далеко-далеко, хрустальным глазком прощебетала птица. Юэмей открыла глаза и тотчас же в спальне засветился нежным розовым светом потолок, превратился в голубое небо с легкими облачками, край которого налился золотистым свечением встающего солнца. Доброе утро! раздался приятный голос домового. «Доброе утро», — отозвалась женщина по-китайски. Она лежала посередине огромной кровати с раскиданными по ней подушками. Одна. Вставать не хотелось. В голову поползли вредные мысли. Она представила, что рядом лежит сильный, красивый мужчина — Герман Алнис. Она целует его в плечо, он улыбается во сне, что-то бормочет ее имя. Потом просыпается и обнимает. «Вас вызывает комиссар», — доложил дымовой извиняющимся тоном. Юэмэй вздрогнула, очнулась от грез, со вздохом сбросила с себя воздушное, легкое, как пух покрывало, и встала с кровати в одной спальной тунике. Стена спальни напротив превратилась в зеркало, самое обычное, без хроновыкрутасов. Юймэй сбросила тунику, прищурясь, критически осмотрела себя, дотрагиваясь пальцами до груди, живота, бедер. Вспомнила чье-то изречение. Ничто так не старит женщину, как ее возраст. Улыбнулась, покачала головой и прошептала. Может быть, еще есть надежда? Не понял, откликнулся дымовой. Что ему ответить? Переключи консорт-линию сюда. Еще раз вздохнула китаянка, накидывая на себя кимоно. В углу спальни сформировался виом связи. На руководительницу контрразведки глянул Владилен Ребров, собранный, уравновешенный, каменнолицей, очень похожий на своего отца Майя Реброва, директора ИВК, возглавившего экспедицию к Змееносцу. Вернее, к шаровому звездному скоплению М-19, в котором предполагалось наличие звездной системы мантоптеров. Доброе утро, Тай-Тай! Доброе утро, Сяньшен! Извини, что я так рано, однако в восемь нас ждет директор. Что-нибудь случилось? Мне ничего не докладывали. Я велел тебя не беспокоить. Последнее время ты практически не отдыхала. Спасибо за заботу, комиссар, нахмурилась Юй Синь. Я не нуждаюсь ни в отдыхе, ни в твоей заботе. Не обижайся, Тай-Тай, но я забочусь больше о деле, чем о тебе, потому что мне нужны хорошо отдохнувшие работники, полные сил. Может быть, вернешься? «Обещаю максимальную свободу!» Юй Мэй невольно улыбнулась. «Мы это уже проходили, дорогой комиссар. Не стоит повторять ошибки прошлого. У одного древнего писателя есть прекрасный афоризм. Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать. Сноска Виктор Гюго. Но ты не из таких людей». «Да, я не из таких», — кивнул Ребров невозмутимо, — и в его глазах мелькнула тень тоски. Но так быстро, что и у Мэйза в своей оценке. К тому же это не играло для нее никакой роли. Зачем мы понадобились директору? Есть две новости, обе достаточно тревожные. По расчетам наблюдателя, диаметр футбольного мяча в недрах солнца увеличивается. Сейчас он равен уже 15 тысячам километров. А был равен 200. И вторая новость. Пришло сообщение из «Змееносца». Отцу пришлось разделить экспедицию. За ними погнался теннисный мяч. «Сфера зеркала?» Стерегущий остался, пытаясь его отвлечь. Мехико вышел к скоплению и начал поиски звезды. Нежное личико Юэ не поддающееся возрасту, затвердела, брови сошлись над переносицей. «Когда пришла ТФ Грамма?» «Два часа назад. Больше ничего?» «Отец пошлет сообщение лишь в случае благоприятного исхода поисков». «Ребров подумал. Или в случае угрозы гибели экспедиции. В правительственных кругах еще не знают, куда она направилась на самом деле. У меня сведений об этом нет. Тебя что-то тревожит? Боюсь, в экипаже одного из космолетов есть агенты дьявола. Никто не знал об истинной цели экспедиции, кроме нас и отца». «Дьявол мог завербовать членов экипажа ради перестраховки. Все-таки были дальние звездные события». «Может быть, ты права. Мы еще поговорим об этом. Жду тебя в управлении без десяти восемь». Изображение комиссара подернулось рябью и растаяло. Юймэй несколько мгновений рассматривала пустой угол спальни, кинула взгляд на свое отражение и начала спешно приводить себя в порядок. Через час она уже была в управлении, жизнь на горизонтах которого не затихала ни днем, ни ночью. В восемь утра Юймэй вместе с Ребровым переступила порог рабочего модуля директора. Филипп Ромашин был не один. Напротив него в креслах сидели двое мужчин. Советник с икона Ян Лапарра и седовласый старик с пронзительно голубыми глазами ясновидца. Ребров его знал, хотя встречался с ним всего второй раз в жизни. Юймэй Синь никогда прежде его не видела. — Знакомьтесь, — сказал Филипп владислав декушин глобалист проблемист вкс ю синь начальник контрразведки седоволосый старикан привстал поклонился юей ответила располагайтесь указал на кресло директор уаз времени мало поэтому сразу к делу «Советник Лапарра проделал нешуточный F-анализ ситуации в системе и пришел к выводу, что мы имеем дело с крупномасштабной диверсией, имеющей цель либо уничтожить цивилизацию, либо ослабить до такого уровня, с которого начинается необратимый регресс или, по крайней мере, инволюционный процесс, что, в принципе, равносильно гибели человечества как разумной системы. Господин Дикушин другого мнения». Юй Мэй Синь встретилась с глазами с проблемистом Всемирного координационного совета и отметила его внутреннее душевное состояние, которое можно было охарактеризовать одним словом – равнодушие. Этот человек все знал, все понимал и все предвидел. Таким образом, футбольный мяч, посланный дьяволом, следует называть иначе – холодильником или, лучше, огнетушителем. Потому что уже сейчас зона падения температуры в ядре Солнца растет со скоростью 1 метр в секунду. К чему это приведет, одному Богу известно. Уже не только ему одному, серьезно обронил Лапаро. Вместе с расширением зоны охлаждения Солнце теряет в секунду 1 миллион тонн массы. Скоро оно начнет гаснуть и сжиматься. Как вы объясняете этот процесс?» Объяснение дал Кузьма Ромашин после неудачной попытки уничтожения сферы зеркала. То, что в теннисном мяче произошло после включения Пайнтау, в футбольном мяче почему-то происходит самопроизвольно. Массы кипящей ядерной плазмы Солнца проваливаются в сферу зеркала, превращаются в зеркальную или левую материю с отрицательной массой и энергией, становятся неощутимыми для наших приборов и, скорее всего, пополняют запасы энергии зеркального мира. Почему же они не выбрасываются сферозеркалом обратно? Ведь его собрат, теннисный мяч, выбросил все, что мы в него запихали. «Существует довольно корректное объяснение этому явлению. Временная задержка возврата превышает 6 суток, как в случае с теннисным мячом. Возможно, она существенно больше этого срока». «Насколько?» «В тысячи раз». В кабинете Ромашина стало тихо. Лапара скупо улыбнулся. «Но мой прогноз может и не оправдаться. Тем не менее, мы должны готовиться к худшему». Брюзгливо проговорил Дикушин. «Что мы можем сделать в данном положении?» Посмотрел на него комиссар. «Эвакуация земляной системы к другим звездам – утопия. Для этого потребуется уйма времени и флот в десятки тысяч спейсеров, в то время как мы имеем всего около сотни машин такого класса. К тому же мы провели метро всего к двум Солоранам – к БС-4030 в созвездии Льва и Б-Y-Дракона. Сноска». От слов Soul Analys, аналоги Солнца, звезды, близкие по спектру и другим параметрам к нашему Солнцу. Вряд ли наша служба успеет эвакуировать по этим двум веткам все население и создать ему нормальные условия существования. Сколько у нас времени до катастрофы? Если считать катастрофой угасания Солнца, сказал невозмутимо Лапарро, то процесс этот продлится долго лет 8-10. Но уже через год температура его фотосферы упадет до 5000 градусов, что скажется на планетах гораздо сильнее. К примеру, океаны Земли начнут замерзать, наступит глобальный ледниковый период. «Вот видите, никто не собирается предлагать правительству ВКС и Секона начать немедленную эвакуацию», — хмуро сказал Филипп. «Во-первых, нас обвинят в раздувании паники и всех немедленно отправят в отставку, а во-вторых нейтрализуют все наши программы спасения цивилизации. А когда ВКС похватится, будет уже поздно. Что ты предлагаешь? Это не я, а вы должны предлагать. Что делать? В кабинете снова повисла тишина. Ребров покачал головой. Все-таки я не понимаю, зачем дьяволу гасить солнце, уничтожать цивилизацию? Чего он добивается? Возможно, наши определения некорректны ответил Дикушин. «Возможно, ни наблюдателя, ни дьявола не существует, а мы ощущаем удар вселенской биосферы по паразитическому виду Homo sapiens, включение неведомых нам защитных механизмов мироздания, направленных на резкое сокращение численности популяций. Ведь человечество так и осталось цивилизацией потребления с ее приматом материальных благ и примитивных зомбирующих игр». Филипп покосился на Лопару, как бы предлагая ему возразить, но советник молчал, то ли был согласен со словами коллеги, то ли просто не хотел спорить. «Все это печально, судари мои, даже если мы преувеличиваем опасность. Надо искать выход из тупика». Моему внуку, к сожалению, не удалось решить проблему уничтожения сферы зеркал. Привлеките других специалистов. Найдите, в конце концов, агентов-наблюдателя, с которыми когда-то контактировал Керри Йос. Наблюдатель пока никак себя не проявил в связи с появлением мечей дьявола, скептически проворчал комиссар. И мне еще никто не доказал, что он и дьявол принадлежат к разным лагерям. «Это мы выясним в самое ближайшее время, как только станут известны причины посыла антоптерами корабля в систему. Или у тебя есть конкретное предложение?» «Нет», — после паузы признался комиссар. «У меня есть», — проговорила Йои Синь, порозовев под красноречивыми взглядами мужчин. «Мало кто из них догадывался, что милое смущение не является маской железной леди контрразведки, а отражает состояние души». Один Владилен Ребров знал границы независимости женщины, ее решительности, жесткой целеустремленности в сочетании с ранимостью и незащищенностью, которые она тщательно скрывала. «Мы вас слушаем, Тай-Тай», — кивнул Ромашин. «Необходимо проникнуть в недра солнца и уничтожить огнетушитель». На этот раз молчание в кабинете длилось дольше. Потом Филипп обвел прищуренными глазами лица мужчин, усмехнулся. «Что скажете, судари мои?» «Это очень интересное решение», — сказал Ян Лапара без тени улыбки на губах. Декушин внимательно оглядел лицо главной контрразведчицы, кивнул, отвечая каким-то своим мыслям, одновременно явно не одобряя сказанное. «А ты что скажешь, комиссар?» обратился к Реброву, директор УАЗ. Э -э протянул тот, не сразу находя ответ. «Идея, конечно, неординарная, только нереализуемая. Во-первых, нет такой машины, так сказать, под солнце хода, который мог бы добраться до ядра солнца. Во-вторых, мы все равно не знаем, как уничтожить мяч». «Я верю в Кузьму Ромашина», — мягко и вместе с тем, с непреклонной решительностью сказала Юй Синь. Ему надо немного помочь, и он решит проблему. Вот когда решит, в ухе Юмей заговорил рация оперативной связи службы. Кобра Джонсон первому. Мы вышли на базу фигурантов розыска под шифром Д. Первый Кобре Джонсону, мысленно ответила руководительница контрразведки. Ничего не предпринимайте без меня. Где вы находитесь? Пояс астероидов, радиант Сатурна. Ждите, Юмей встала, поклонилась всем. «Прошу извинить, джентльмены, мне необходимо удалиться. Срочный вызов». «Помощь нужна?» — спросил Ребров. Понадобится, попрошу». Юэ Мэй Синь вышла. Мужчины переглянулись. «Она справляется с обязанностями?» — поинтересовался Дикушин. «Еще как!» — усмехнулся комиссар. «Это она только с виду мягкая и обходительная девочка» воспитанная в духе китайских традиций, с их чинопочитанием и культом великих кормчих, На самом деле ее волей можно долбить стены. Вы с ней давно работаете? Как с начальником контрразведки второй год, но я знаю ее уже 15 лет. Ваша ученица? Жена, не моргнув глазом, ответил Ребров, помолчал и добавил «бывшая». Гости Ромашина с любопытством посмотрели на комиссара, но продолжать тему не стали. «Как вам ее идея?» — спросил Филипп. «Я понимаю, что она технически почти неосуществима, но все же...» «Боюсь, нам еще придется обсуждать ее всерьез», — проговорил советник Секона. «Кстати, я слышал, что в Институте Солнца разрабатывался в свое время проект «Солнечного крота» для изучения поверхностного слоя Солнца». По мысли конструкторов, Крот мог проникать на сотню километров вглубь фотосферы. Поинтересуйтесь, вдруг аппарат уже готов? Крот с глубиной погружения 100 километров не решит проблемы, но я выясню. Итак, судари мои, нам осталось выработать стратегию поведения с чиновниками правительства. Дозируя информацию, мы должны заставить их суетиться и оправдываться перед ВКС. Сами же будем делать дело». Как говорится, самое хорошее правительство — это правительство в состоянии крайнего испуга. По губам присутствующих в кабинете мужчин промелькнули понимающие улыбки. Астероид был невелик, около 15 километров поперечнике и не имел названия, только регистрационный номер в каталоге пояса астероидов. Это был самый обыкновенный обломок базальта, покрытый оспинами небольших кратеров от соударений с другими небесными камнями, вращающимися вокруг Солнца сотни миллионов лет между орбитами Марса и Юпитера. И земных исследователей он не мог привлечь ничем – ни формой, ни массой, ни составом пород. Но именно здесь, в естественной пещере, занимавшей четверть его объема, и была обнаружена чья-то замаскированная база, по предположениям контрразведчиков, принадлежащая агентам дьявола. Юэ Синь, экипированная системой Бежо и Антигравом, с интересом осмотрела пещеру, образовавшуюся, скорее всего, при остывании расплавленных пород, еще когда эта глыба камня не была астероидом, и остановилась над чешевидной выемкой, в которой покоился странный формоаппарат, здоровый в корпусе и деформированный кормой, а может быть носом. «Что это?» «Машинка явно неземная», — ответил сопровождавший начальницу Кобра Джонсон мы успели сделать спектральный анализ материал тот же что и у корпуса монтопторского корыта зонд вероятнее всего они перехватили монтопторский зонт герман был прав чувствуя приближение к гибели монтоптеры запустили зонт но агентура дьявола была предупреждена и среагировала вовремя «Немедленно доставьте сюда Германа Алниса и комплект аппаратуры, который ему потребуется. Абсолютно секретно. А за его безопасность ответите головой. Слушаюсь, госпожа Синь». Юймэй поднялась чуть выше, окинула взглядом освещенную прожектором объемного света пещеру, где кроме мантоптерского зонда были обнаружены вполне земные аппараты – Коги, галеоны, пакмаки, а также склады научного оборудования, оружия и продовольствия. И повернула к спейсер службы безопасности «Быстрой», 100-метровый додекаэдр с абсолютно черной поверхностью, висел рядом, висел рядом с астероидом и был бы вообще не виден, если бы не загораживал корпусом часть звезд «Млечного пути». А поскольку он выполнял многие деликатные поручения руководителей СБ и контрразведки, его незаметность и бесшумность хода — он умел двигаться в пространстве скрытно, без возбуждения электромагнитных полей — делали корабль мощным орудием защитной системы человечества, несмотря на малые размеры. Однако подниматься на борт быстрого «Юэмэй» не стало — Предупредив подчиненных, она с помощью Тайфа сразу перенеслась на землю, в технический сектор УАЗ, специалисты которого бились над решением проблемы опознавания динго-двойников. Здесь она пробыла около часа, затем вернулась в управление, провела совещание командиров подразделений, посетила две базы, пообедала в обществе заместителя, поработала с умником сектора и навестила родителей в Сиане, дом которых стоял неподалеку от раскопанной и воссозданной усыпальницы древнекитайского императора Циншухуанди, охраняемую целой армией теракотовых воинов численностью в 10 тысяч человек. Усыпальницу, настоящую сокровищницу истории Китая с павильонами и дворцами, хранящими изделия из драгоценных камней и жемчуга, кипы шелка, зоопарки редких зверей из золота и серебра, строили в течение 37 лет 700 тысяч рабов. Сотни лет она была спрятана под землей от человеческих взоров, и лишь в конце XX века ее нашли крестьяне, рывшие колодец в окрестностях Сиане, после чего начался новый этап ее истории – сноска в III веке до эры. Полюбовавшись на каменных воинов, коней, колесницы, барабаны и гонги, Юэмэй вернулась домой, на остров Науру, вдруг со страхом обнаружив, что не хочет быть одна. Не радовали ни уютные интерьеры комнат, ни тишина, ни вежливая обходительность видцев китаянок, запрограммированных на исполнение любых приказов хозяйки. Вспомнив о существовании подруг и приятельниц, Юэ начала их обзванивать, чем немало удивило многих, привыкших к ее постоянной занятости. Затем она полежала в ванне, мечтая об отдыхе с человеком, которого не ожидала встретить в жизни, тщательно уложила волосы в икебуре, накинула кимоно с водяными лилиями и устроилась в гостевой комнате на подушках со старинной книгой в руке. Рация «Спрута-2» изредка оживала в ухе, передавая новости, пропущенные через ранговый отсев – Однако они не требовали немедленного реагирования и личного участия начальницы контрразведки, и Юй пропускала их мимо сознания, как надоедливые, но жизненно необходимые природные шумы. В начале первой ночи она закончила чтение и направилась в спальню, с грустью подумав о запрограммированности своего бытия, и в это время ожил домовой. «К вам гость!» «Что?» — не сразу восприняла новость женщина, — «Гость? Какой гость?» «Герман Алнис». Брови Юэмэ прыгнули вверх, ее бросило в жар, потом в холод, часто забилось сердце. Усилием воли она справилась с волнением, вышла в холл, предварительно связавшись с охраной и убедившись, что гость один. «Впусти». Входная дверь коттеджа скользнула вбок. В холл торопливо вошел молодой ксенопсихолог, остановился, увидел хозяйку. Его взгляд загорелся восхищением. Он хотел что-то сказать, но только прерывисто вздохнул, немея, разглядывая прическу Юй потом ее кимоно, облегавшее тело. Так прошло несколько секунд. Юмей сбросил оцепенение первой, приказала домовому закрыть дверь, коротко ответила Нет, на запрос Джонсона, ждать ли ему подопечного командир обойма охраны, конечно же, сопровождал Ауниса, хотя тот мог бы об этом и не догадываться, и строго спросила: Что-нибудь случилось, Сяньшен? Нет, мотнул головой опомнившийся Герман. То есть да. Я частично расшифровал послания мантоптеров, сохранившиеся в компьютерной системе зонда. Так быстро? У меня уже был ключ, и новые данные позволили... Проходите, пожалуйста. Герман снял туфли, они прошли в гостиную, автоматика которой воспроизвела точный интерьер древних китайских фанс 21 века. Юймэ кивнула на подушке возле низкого столика из вишневого цвета полированного дерева на резных в виде дракончиков ножках. «Присаживайтесь». «Вот», — протянул Герман иголку Молика хозяйке, — «предварительный результат. Я не стал ждать, решил сразу сообщить, что узнал». «В двух словах расскажете?» Герман сел на подушку. «Мантопторы хотели нас предупредить об опасности». Они тоже столкнулись со сферозеркалами. Одно из них провалилось в их солнце, и за небольшой период времени, я еще не вычислил какой, практически его погасило. Лицо Юэ Мэй затвердело. «Вы уверены, что прочитали послание правильно?» «Абсолютно. Они надеялись на нашу помощь?» «По-моему, нет. Их цивилизация намного древнее нашей и находится в упадке, судя по некоторым намекам» так что особой трагедии, оставшиеся в живых, не испытали. Они бы и так скоро вымерли, но нас они все же решили предупредить. Это весьма благородно с их стороны. А как они объясняют причину таких действий владельца сферы зеркал? Этого я не знаю, — виновато развел руками Герман. Похоже, в послании нет объяснений, только констатация факта. И одна любопытная оговорка — Похоже, что их ближайшие соседи по скоплению также получили подарок в виде футбольного мяча, который сработал аналогичным образом. Погасил звезду? Да. Тогда это не случайная стычка за жизненно важное пространство и не избирательно направленная агрессия, а стратегия. Кто-то гасит звезды, ставшие колыбелью разумных систем. Герман вздохнул, понимая, что его миссия закончена, привстал с подушки. «Так я пойду?» улыбнулась, подошла к нему, глядя на него сверху вниз. «А разве вы не хотите остаться?» Он вздрогнул, раскрывая шире глаза, встретил загадочный, манящий взгляд китаянки и хрипло проговорил. «Хочу, но что-то вам мешает? Или кто-то? Нет, ну...» Язык прилипал к гортани, рот пересох, и Герману стоило немалых усилий успокоиться и пояснить свои слова. «Вы очень красивая, Тайтай, -тай, и я бы очень хотел, но вы же руководитель контрразведки!» «Почему это вас смущает? Вы меня боитесь?» «Боюсь», — признался он. Она взъерошила волосы у него на голове, засмеялась. «Неужели я такая страшная?» «Нет». Герман прижал ее руку к щеке, поцеловал, потом вдруг поднялся и закружил ее по комнате, прижимая к себе и целуя. «Я люблю вас, Юэмэй». Она выскользнула из его объятий, прижала палец к губам. «По нашим обычаям, женщина первая признается мужчине в своих чувствах». Герман отступил на шаг, лицо его вытянулось, глаза погасли. «Простите, я не хотел...» Она засмеялась, волшебные нежные звуки, подбежала к нему, закинула руки за шею, поцеловала и выбежала из комнаты. «Я поговорю с директором управления и переоденусь», раздался из-за светящейся, словно сделанной из тонкой рисовой бумаги, стены ее голос. Герман потряс головой, зажмурился, огляделся, и только теперь до него дошло, что Юэмей ему, по сути, призналась в любви. Он расслабился, опускаясь на подушку, и почувствовал, как устал. Захотелось лечь. Он подумал и прилег на пол, положив под голову подушку. Он не знал, что минуту назад у дома Синь приземлился кутер, из него вышел Владилен Ребров и хотел пройти в дом, но домовой дверь ему не открыл. «В чем дело?» — сухо поинтересовался комиссар, услышав голос домового, спросившего, что ему нужно. Меня здесь уже не узнают? У нас гость, так же сухо, сообщил хранитель коттеджа: Кто? Герман Алнис. Ребров постоял немного, пристально разглядывая дверь, будто хотел сломать или разглядеть, что происходит за ней. Затем кивнул вицу телохранителю, сел в кутор и улетел.